На некоторое время Кай застыл, словно оглушенный. Потом пришел в себя и резко сорвался с места. «Скорее! Мы еще успеем ее догнать!» — крикнул он на бегу. Но стоило ему пробежать несколько шагов по тропе, как перед ним появилась Агнес. «Куда это ты собрался?» — спросила она, перегораживая дорогу посохом. «Спасать Герду? Куда же еще?» — огрызнулся он. «И ты знаешь, где она?» «Хватит задавать идиотские вопросы!» — взвился Кай. «Конечно, я прекрасно знаю, где она. Я уверен, что найду дорогу во дворец ведьмы. Это несложно, надо только все время идти на север. Пропусти!» Он дернулся, чтобы обойти ее, но Агнес не отступала. Кай сжал кулаки. «Не хочешь помогать? Так не мешай!» «Эй, дурак, она моя подруга, конечно, я хочу помочь!» Фыркнула Агнес, все так же перегораживая ему путь. «Но идти туда просто глупо! Путь лежит через крутые горы!» «И если ты сломаешь шею на склоне, то ничем не поможешь Герде?» «Так перемести меня во дворец ведьмы!» Кай схватился за посох и попытался отобрать его у ведуньи, но Агнес вырвала посох и снова перегородила дорогу. «Я не могу переместить нас вдвоем! Проклятие! Я и сама туда попасть не могу!» Почти прорычала Агнес. «Да послушай же меня!» «Я и не думала тебе мешать! Я, не меньше твоего, хочу спасти Герду! И мы вместе отправимся в ледяной дворец, но не пешком и не через горы!» Ее слова с трудом пробивались в сознание Кая, туда, где на набатом стучало. Не уберег, не спас, не помог. «И как ты предлагаешь попасть во дворец?» – ехидно поинтересовался он. «Долететь на самолете? Сомневаюсь, что во владениях ледяной ведьмы есть аэропорт». «Или ты надеешься, что она из за нами пришлет персональный транспорт?» «Не то и не другое», — медленно и мягко словно говорила с ребенком или буйно помешанным, произнесла Агнес. «Мы вернемся в город, возьмем там собачью упряжку и потом направимся в обход через пустошь. Так мы тоже попадем на север Ландафии, туда, где стоит дворец ледяной ведьмы. Такой план подходит?» Сердце Кая все еще бешено стучало. Он чувствовал в себе столько энергии, что казалось, если побежит прямо сейчас, то окажется во дворце ведьмы быстрее, чем Агнес успеет вернуться в город. Но умом Кай понимал. Это ошибочное впечатление. Он не пробежит долго, а путь до дворца не близкий. Герде в свое время понадобились долгие дни, даже недели, чтобы добраться туда. Правда, она не слишком хорошо знала, куда идти, и несколько раз сбивалась дороги, но это мало что меняло. Назад Кай и Герда тоже шли долго, когда они вернулись в Фальканию, то уже наступила весна. Вряд ли сейчас ледяная ведьма даст им столько времени. Как бы сильно не хотелось оттолкнуть Агнес и отправиться в путь самостоятельно, но ее предложение было разумней. «Ладно», — сдался наконец Кай, «идем в город». Агнес смотрела на него настороженно, пока Кая не развернулся и не направился в сторону города. Только тогда ведунья опустила посох и, обогнав Кая, зашагала по тропе, возвращаясь по их же следам, почти засыпанным, бушевавшей недавно вьюгой. Когда Агнес обгоняла его, взгляд Кая упал на огненный кинжал, заткнутый за ее пояс. Ведунья так и не вернула его Герде. Случайно, просто забыла. Или сделала это специально, понимая, что в ее руках оружие, да еще и магическое, будет куда более эффективно, чем в руках нежной и доброй Герды, склонной сочувствовать всем на свете, даже тем, кто этого вообще не заслуживает. Кай думал о том, как могли бы развиваться события, если бы кинжал остался у Герды, удалось бы ей тогда отбиться и избежать похищения. Он понимал, что ответа на этот вопрос они, скорее всего, так никогда и не узнают. Так что нет никаких оснований в чем-то обвинять Агнес. Точно такая же вина лежала и на самом Кае. Люби он Герду по-настоящему, его магия работала бы как следует, а не сбоила каждую секунду. Кай сжал в кармане черный осколок, найденный в ледяной пещере. Колдовская сила не ощущалась, но Кай от чего-то не сомневался. Когда придет время, осколок сработает. С его помощью получится сделать что-то неподвластное Каю в обычное время и уж точно не подвластная сейчас. Что-то, благодаря чему он победит ледяную ведьму и спасет Герду. До города добрались неожиданно быстро. Оказавшись там, Агнес рассказала жителям о гибели Айны и договорилась, чтобы им с Каем дали собачью упряжку. Слушая ее, люди вздыхали и охали, и тут же решили устроить торжественные похороны шаманки. Рожебородный мэр, узнав о похищении Герды, сочувственно похлопал Кая по плечу. «Духи холода нередко похищают людей», — заметил он. «Я слышал много таких историй. Чаще всего рассказывают, как ведьма утащила игравшего на улице мальчишку, посадила в волшебные сани, запряженные летающими конями, и увезла в свой ледяной дворец». «И этим мальчишкой был я», — подумал Кай, но вслух ничего не сказал. «Вы точно не хотите остаться?» — спросил мэр. «Хотя бы до вечера». «Поужинайте, а лучше переночуйте, и с утра с новыми силами отправитесь дальше». «Некогда», — коротко отказался Кай. «Мы торопимся». Агнес недовольно посмотрела на него, но промолчала. Мэр развел руками, но тоже не стал спорить, только лично проследил за тем, чтобы помимо упряжки путешественников снабдили еще и запасом еды и теплых вещей. Кай и Агнес выехали из города в середине дня. «Все, о чем мог думать Кай, была Герда». Воображение рисовало самые худшие картины. Ледяная ведьма могла навредить ей, плохо с ней обращаться, покалечить или даже убить. Последнюю мысль Кай изо всех сил гнал прочь, потому что тогда чувство вины захлёстывало его с головой. Оставалось лишь утешать себя тем, что пожилая ведьма расправится с Гердой, она бы сделала это на месте, а не стала бы похищать. Агнес ловко управляла упряжкой. Лайки с пушистыми загнутыми хвостами мчались по снегу, время от времени обмениваясь друг с другом громким лаем. Ехали быстро, город давно остался позади. По правую руку от них виднелись горы, а впереди, насколько хватало глаз, расстилалась снежная пустошь. Кай смотрел на рыжий затылок Агнес, поражаясь, как ей не холодно на промозглом ветру. За недолгое время их знакомства он так и не мог разобраться, что за человек Агнес, и симпатична она ему или нет. Но в любом случае хорошо, что она сейчас с ним. В одиночку вряд ли удастся победить ведьму». Кай отвернулся и посмотрел на тающие в дымке горы. «Это снежный смерч?» – уточнил он, заметив, что дымка словно приближается к ним. Агнес быстро взглянула туда и не ответила, но попыталась увести собак в сторону, так, чтобы обойти это странное явление. «Теперь Кай видел, дымка все ближе. И главное, она не отставала». Агнес прикрикнула на собак, и те побежали быстрее, но и это не помогало оторваться. «Если это снежинки, то слишком крупные», – пробормотал Кай, дорезив глазах, всматриваясь вдаль. «Может, ветер поднял лед?» «Не хочу и знать», – отрезала Агнес. Однако, несмотря на ее желание или нежелание, через несколько минут тайна раскрылась. К саням подлетела стая птиц. Они походили на стрижей, только состояли не из плоти, крови и перьев, а изо льда. Их клювы поблескивали на свету и даже на вид казались острыми. Агнес выругалась, а Кай ухватился за осколок, вытаскивая его из кармана. «Не используй его!» — воскликнула виду, не заметив, что он делает. «Иначе останешься без сил, когда мы придем к ведьме. Лучше возьми кинжал!» Несколько птиц бросились на собак. Те замедлились, отбиваясь, рычая и хватаясь зубами за ледяные перья. Кай быстро выхватил кинжал из-за пояса Агнес и замахнулся на птиц. Та, что была ближе всего к нему, тонко закричала и рассыпалась на снежинке. Остальные птицы поднялись выше, хлопая крыльями. «Быстрее! Быстрее!» — закричала Агнес, подгоняя собак. Она сделала странный жест рукой, и у Кая закружилась голова. Стая птиц над их головами исчезла. «Ты смогла что-то сделать с птицами?» Поразился он. рассеяла по воздуху, что ли?» «Нет», — ответила Агнес. «Я переместила нас!» Кай уже и сам видел. Птицы летели сзади, преследуя их. Острые клювы и ледяные перья блестели в лучах, клонящегося к закату солнца. Он поднял кинжал, готовый защищаться, но не пришлось. Снова последовал рывок, закружилась голова, и стая птиц опять оказалась позади. Агнес... Повторила свой трюк еще несколько раз, пока птицы не исчезли из виду. Теперь Кай только слышал их далекий яростный клекот. Вдруг Агнес покачнулась и чуть не упала с саней. «Я в порядке», — сказала она торопливо подхватившему ее Каю. «Просто силы закончились. Больше не могу нас перемещать». «Надеюсь, мы оторвались», — ответил Кай на всякий случай, все еще держа ее за плечи. После того, как ледяные птицы остались позади, стало тихо, пока никто из слуг ведьмы не пытался им помешать, и Агнес позволила собакам замедлиться, а спустя какое-то время даже остановиться. «Думаешь, птицы не вернутся?» — спросил Кай, напряженно вглядываясь вдаль. «Мне кажется, они выполнили свою задачу», — предположила Агнес. «О чем ты?» — не понял Кай. Агнес невесело усмехнулась. «Они подогнали нас». Теперь мы намного ближе ко дворцу. Не примени я свой талант, мы добирались бы несколько дней, а так, если больше ничего не помешает, уже завтра к вечеру будем во дворце. Где, как я подозреваю, нас ждут?» От этих слов в груди Кая что-то оборвалось. Они звучали разумно, но вместе с тем ему не хотелось верить, что они идут прямиком в ловушку ведьмы. «Мы не повернем назад», — решительно произнес Кай. «Нужно вызволить Герду». «Я не спорю» откликнулась Агнес. «Мы должны двигаться дальше. Но собаки слишком устали, им нужен отдых. Да и нам с тобой не мешало бы восстановить силы. Мы ведь с утра ничего не ели, а сейчас уже вечереет. Нужно поспешить, чтобы найти место для лагеря и подготовиться к ночевке до темноты». Скрипя сердце, Каю пришлось согласиться. Разбить лагерь решили там, где кустарник был погуще, хоть какая-то защита от ветра на почти голой пустоши. Набрав побольше хвороста, Они развели костер, растопили в котелке снег, вскипятили воду, сварили в котелке похлебку, поели сами и накормили собак. Благодаря заботе жителей расколдованного города у путешественников были теплые вещи и даже имелось некое подобие палатки, в которой можно было переночевать. Спать договорились по очереди. Пока один отдыхал, второй следил за костром, чтобы огонь не погас. Под утро дежурила Агнес, и пока Кай спала, она успела вскипятить воду и сварить кашу. Позавтракав, путешественники снова отправились в путь. Много часов подряд сани мчались под длинным северным закатом, а потом над ними сомкнула крылья полярная ночь. Кай догадывался, что Агнес, вероятнее всего, снова использует свою способность, но ни о чем не спрашивал, сейчас это было неважно. Он лишь указывал, куда ехать, безошибочно чувствуя, где находится дворец ледяной ведьмы. А когда закрывал глаза то не только ощущал направление, но и видел перед собой ледяную громаду дворца. Витые башни, высокие шпили, гигантские островерхи ворота, словно созданные для великанов. Чем меньше было расстояние, тем тяжелее становилось на душе, и тем холоднее оказался воздух, хотя Кай не сомневался, дело в магии, а вовсе не в истинной погоде. Агнес всю дорогу молчала, только понукала собак. «Мы близко». Заметил Кай, но это и так было ясно, ведь вдали уже поблескивали ледяные крыши дворца. Собаки, начавшие путь резвой рысью, выбились из сил за время пути, а теперь и вовсе еле шли и скулили. Дворец был все ближе, и Кай нахмурился, видя его уже не внутренним взором, и не в памяти, а по-настоящему. Воображаемый образ не соответствовал реальности. На деле дворец, показавшийся вдалеке, сильно обветшал с тех пор, как в нем побывал Кай. Высокие окна лишились прекрасных витражей из разноцветного льда и теперь смотрели в полярную ночь темными провалами. Некоторые башни осыпались, шпили покосились, облестевшие издали крыши вблизи выглядели тусклыми и неровными, будто лед сначала растопили, а после вновь заморозили. Метров за пятьсот до дворца собаки вдруг остановились, как вкопанные, и сколько Агнес их не подгоняла, отказывались двигаться вперед. Они скулили и мотали головами. Вожак неуверенно сделал пару шагов, потом метнулся в одну сторону, в другую и запутался в подстромках. «Да что же такое?» — воскликнула Агнес. Она спрыгнула с саней и подошла к вожаку, но пес зарычал уже на нее, стоило Агнес протянуть руку. «Что с ним?» — спросил Кай. Он тоже спрыгнул с саней и подошел к Агнес. «Наверное, чувствую давление магии», — предположила та. «Боюсь, мы не заставим их подойти ближе». Кай посмотрел на громаду дворца и пожал плечами. «Думаю, мы сможем добраться и сами. Но я боюсь, что собаки сбегут». Агнес кивнула. Она достала что-то из кармана, сложила ладони горстью и что-то в них зашептала. Потом наклонилась к морде рычащего вожака и дунула. Пес прижал уши, но рычать перестал. Он несколько секунд удивленно, как показалось, Каю смотрел на Агнес, потом его глаза закрылись. Пес тяжело повалился в снег. Следом за ним также легли и остальные собаки. «Они будут крепко спать», — объяснила Агнес, отряхивая ладони. «Несколько часов точно. Если мы не вернемся раньше, я не разбужу их магией». «Очень удобно», — улыбнулся Кай, и Агнес легко улыбнулась в ответ. Они забрали из саней только оружие и ее посох, и зашагали в сторону дворца. На пустоши не было укрытия, их легко было увидеть, так что Кай каждую минуту ждал нападения новых слуг ледяной ведьмы. Но, как ни странно, этого не происходило. Их словно никто не замечал. Неприятно было думать, что Кай все больше убеждался в правоте Агнес. Птицы должны были подогнать их, привести ко дворцу как можно раньше. «Я не брошу Герду», — заключил про себя Кай. «Ловушка это или нет?» «Какой у нас план?» Так буднично поинтересовалась Агнес, будто спрашивала, собирается ли он на прогулку. «Надеюсь, ты не передумал насчет ледяной ведьмы?» «Я еще больше прежнего хочу покончить с ведьмой», — заверил Кай. «Но сначала найдем и спасем Герду». «Если отыщем ее первой», — дернула плечом Агнес. «Верно», — согласился Кай. «Спасти Герду, покончить с ведьмой. В любом порядке». «Ты же не думаешь, что ведьма сама положит голову на плаху и позволит ее отрубить?» Недоверчиво хмыкнула Агнес. «Конечно нет», — ответил Кай, решительно шагая рядом с ней по скрипящему снегу. «Но я считаю, что нам пригодятся твои способности и... огненный кинжал». Агнес склонила голову, глаза блеснули. «Рассказывай, что ты задумал?» Кай оглянулся по сторонам. «Вокруг никого, но они с Агнес сейчас идут по землям ледяной ведьмы. Скорее всего, она способна нас услышать», — подумал Кай, вспомнив, как в детстве ведьма приходила каждый раз, стоило ему прошептать хоть слово. «Стоит быть осторожней и не выдавать своих планов. Во всяком случае, открытым текстом». «Мы можем сделать то же, что в пещере», — намекнул он. «Со статуей». Агнес чуть нахмурилась. «Так ты хочешь...» начала она но кай поднес палец к губам и кивнул в сторону дворца агнес утвердительно закивала я поняла